Глава 23. Макс понимал, что не могу её отпустить. Понимал, что не могу её отпустить. Знал, что ввязался в это по звенящие яйца. Я пойду до конца, даже если по итогу от меня останется только пепел. Да мне пофиг. Диме приказал присматривать за девушкой, а сам поплёлся к машине. Ничего сегодня уже не хочу. Поедем домой спать. Напьюсь снова, чтобы ничего не помнить, не желать женской ласки и не осознавать, что я озверевший конченый придурок. Как же все затрахало. Я даже не знал, нужна ли мне теперь месть. Не так, не такой ценой. А если Поля этого Буратинку действительно любит, а я в лес как настоящий монстр и разбил семью? Сердцу ведь не прикажешь. Я же любил сучку Карину столько лет, но что-то не складывалось». «Это быстрая оплата поленных долгов, больная мать да роспись в городе греха. Где я ошибся? Где просчитался?» Присев на капот, стал ждать. Крис стоял рядом и рассказывал о новом спортсмене в нашем клубе. «Я только кивал и кивал, совсем не слушая. Мысли все были сфокусированы на поле. Я ведь ломаю ее жизнь, как мерзкий кукловод. И мне до жути, до острого желания обладать ее нравится то, что происходит». хождение по тонкому льду, эти взрывы гнева, даже её ядрёный язык. Ох, мать вашу. Когда я заметил в толпе высокую фигуру Димыча, уже одна всматривался в другие лица, пока не нашёл Иполина, бледное лицо в обрамлении волнистых светлых волос. Она шла к машине Панура, опустив голову застыла в нескольких десятках метров и посмотрела в ночное небо, что раскрашивалось огнями города. Показалось, что девушка горько улыбается. И я словил себя на мысли, что на хрен выбросил бы всё и просто прогулялся бы по тихим улочкам, показал бы ей красивые места, держал бы за руку. Идиот. Да. Вот же влип. Нельзя подпускать близко. Я к Арине тоже всего себя отдавал, а она Я сжал кулаки, сделал осторожный шаг вперёд, соглашаясь на свою дурную голову играть дальше. Выдохнув сомнение, почти приблизился к Поле, когда черная фигура вышла девушке на перерез и попыталась утащить ее в толпу. Позади раздался возглас Криса, и меня оглушил взрыв. Горячая волна окатила спину, я неосознанно прыгнул и накрыл с собой девушку. «Ты горишь!» – закричала Поля по-русски. Нас перевернула, закрутила, а потом она выскользнула из моих рук. Несколько нападающих я растолкал сам. двоих уложил Дима из пистолета, и только потом я обернулся на машину и увидел горящее в стороне тело Криса. Сука в вашу, всё это не просто так, но клянусь, каждый заплатит свою цену. Дима, найди её, закричал я охраннику. Он на ходу вызывал подмогу и прикрывал меня собой. Да отцепись от меня, полюющий! гаркнув, я метнулся в толпу. Совсем страх потерял, от гнева сдавило голову, руки отталкивали от себя Зивак, а рот испускал только отборные английские и русские маты. Я звал её по имени, но голос совсем сел, пришлось метаться из стороны в сторону и надеяться, что не опоздал. Я искал, нервничал, задыхался, будто потерял что-то важное. А потом девушка сама скользнула мне в руки и стала меня ощупывать, проверять, от чего я откровенно поплыл. Ты жив? говорила она и перебирала пальчиками по коже, трогала лицо, глаза, губы, волосы. Ты действительно жив, не ранен. Сгорел немного. Знала бы она, что от меня живого места не осталось после её игр. Знала бы она, что от меня живого места не осталось после её игр. Кровь давно стала ядом, и я натурально свихнулся от мести. Адреналин подливал огня и затапливал глазать мои. Пока Дима вызвал подмогу, я не мог отцепиться от поле и прижимал её, дорожащую от шока к себе. Машину подогнали через несколько минут. Мы забрались в салон, и девушка больше не рыкалась, не отлепала от меня, что приятно грело моё чёрствое сердце. Хотя я не растёкся лужицей и не собирался пускать девчонку в душу, знаю я эти моменты стресса, нет в них правды, только сочувствие, желание помочь другому человеку. И за кого она сейчас больше боялась? За меня, что издевался над ней, или за себя, просто потому, что осталась бы одна в большом городе? Но язык больше не поворачивался называть её шлюхой. Никогда. Её заправил за ухо прядь мягких волос, стёр ужасную помаду с губ, что размазалась в сторону, будто поля целовалась в попках, и ломая родной язык, чтобы притвориться иностранцем, сказал Вон навалилась дурочка. Знаешь русский? Странная смесь настороженности и надежды зазвенела в её голосе. Я всматривался, искал ниточки доверия, но всё-таки перешёл на английский и пояснил пару слов, а так со словарём и попытался улыбнуться. Потеря Криса больно ранила, но я не хотел показывать слабость. Поехали отмываться. Хорошо, улыбнулась Поля и по-русски добавила: Я так рада, что ты жив. Чуть сердце не выпрыгнуло, как муж сказал, что ты мёртв. Я взвихнулась не иначе. Стокгольмский синдром во всей красе. И неожиданно, прижавшись к моей груди лбом, тихо рассмеялась. О, спасибо за то яйцо. Её истеричный смех оборвался, и поле прошептала совсем тихо, но с яростью: "Надеюсь, Витя получил оргазм". Будто истратив на этот выброс злости последние силы, более медленно отстранилась и, кусая губы, посмотрела в окно. Обхватила себя руками и дрожа тихонечко всхлипнула. Не глядя на меня, тихо спросила: "Макс, ты ещё хочешь?"